Глава девятая. Рассвет уже окрасил горизонт, а я всё смотрела в окно. Я провела всю ночь в борьбе с собой. Разум говорил, чтобы я отработала положенное время, выкинув всё лишнее из головы. А интуиция так и подзуживала сбежать. Я даже отодвинула щеколду и подняла нижнюю оконную раму, чтобы осмотреть путь к бегству. И если бы я была супергероем, то смогла бы без проблем спрыгнуть на землю, не подвернув лодыжку или не получив веткой куста в глаз. Но так как никакими экстраординарными способностями я не обладала, то мне ничего не оставалось, как тоскливо осмотреться вокруг, закрыть окно, и не пускать прохладный ночной воздух в комнату. С моего места была видна петля подъездной дороги, ведущая к парадному входу во дворец Суворовых. Скользя взглядом по местности, я не сразу заметила машину, медленно едущую к дому по дороге. С выключенными фарами, сама темная, как ночь, Она заставила сердце в моей груди сжаться. В том, что Суворовы занимались незаконной деятельностью, я была уверена. На честных делах не зарабатывают денег на такие хоромы. Да и одно только наше задание уже говорило о многом. Для этих людей стерлась грань между черным и белым. Так мог ли кто-то проникнуть к ним на территорию с целью расплаты? Иначе зачем передвигаться бесшумно, с выключенным светом, крадучись, словно чёрная кошка в темноте? С одной стороны, даже если и так, то это были семейные дела. Но с другой, кто будет разбираться, что мы с ребятами тут совершенно ни при чём? Ситуация виделась мне все более удручающей. Я уже не знала, чего ждать от Полины, да и от них всех вместе взятых, но и попасть под раздачу, будучи невиновной, мне тоже не хотелось. «Ты параноик, Жнецкая!» Я накинула на ночнушку халат, наспех завязала узел и тихо выскользнула в коридор. Я заметила что окна в конце коридора как раз выходят на фасадную сторону. Тихая поступь босых ног по ковру была бесшумна, поэтому я без проблем добралась до своей цели, прижалась к стене, памятуя о том, чем мое подглядывание завершилось в предыдущий раз и осторожно выглянула в окно летчие же не будут подъезжать к парадному входу, ведь так это глупость. Этими мыслями я немного себя успокоила, наблюдая, как машина остановилась на небольшой парковке около крыльца. Пассажирская дверца открылась, и из машины пошатываясь, вышел мужчина. Он оперся одной рукой на дверцу и только тогда я заметила, что его вторая рука висит вдоль тела, словно плеть. Тихо хлопнув дверью, водитель вылез из машины и поспешил на помощь пассажиру, подхватив того под здоровую руку. Они развернулись лицом к дому, и я негромко ахнула. Это были двое из троих мужчин, постоянно охраняющих Полину. Заметив краем глаза белое пятно, я перевела взгляд на крыльцо, по которому сбегал Стас. Его светлые штаны, словно маяк, светились в темноте. Волосы были всклокочены, словно он только встал с постели. Вот только жалко, что в таком полумраке невозможно было по достоинству оценить его фигуру. Садовые фонарики бросали тени, но я разглядела, как Стас быстро кинул что-то мужчинам, бегло осмотрев раненого, а потом метнулся к машине. Открыв заднюю пассажирскую дверцу, он наклонил голову и замер, явно разговаривая с кем-то. Не прошло и десяти секунд, как блондин залез в салон и захлопнул за собой дверь. Я прислушалась к звукам внизу, ожидая услышать суматоху, но не могла уловить ничего подобного. С другой стороны машины выпорхнула Полина. Красное короткое платье облепляло фигуру, а черный пиджак поверх не давал замерзнуть. Не поворачиваясь к дому, она поправила рукава, привела в порядок ворот. Мне даже на мгновение показалось, что она смахнула слезу со щеки. Уж больно похожее было движение рукой. А после решительно повернулась, сверкая невозмутимой улыбкой, и пошла к дому. Вот только для кого она сверкала? Я так и не поняла. Стас вышел из машины, смотря вслед сестре. В какой-то миг... Он размахнулся дверью, и я подумала, что он просто впаяет ее ударом в кузов. Но за сантиметр до катастрофы он остановился, медленно ее закрыл, оставаясь стоять, глядя на свое отражение в окне машины. «Да что же у них случилось?» Полина говорила, что она собиралась куда-то вечером. Неужели встреча прошла не так, как хотелось бы, и именно на ней пострадал один из охранников, судя по разозленному виду стаса и вызывающему поведению полины так и было тайны вокруг одни тайны. я сделала шаг назад, как только стас начал поворачиваться. если он застанет меня второй раз за подглядыванием, то точно подумает что у меня непорядок с головой. Подавшись от окна, я повернулась и наступила на чьи-то ноги, одетые в лакированные ботинки. Об этом мне услужливо подсказали собственные босые ступни, которые хорошенько потоптались по чужой обуви. Я раздосадованно поморщилась, повернулась, готовая посыпать голову пеплом но столкнулась со взглядом того самого охранника, который тогда пялился на меня. Он молчал, шумно втягивая воздух, явно недовольный, что я сую нос не в свои дела. Но если он думал, что я тут же рассыплюсь в извинениях, то не на ту напал. Я пробормотала что-то похожее на «извините», на цыпочках обошла его, и чудом сдерживая порыв бежать со всех ног, так же тихо пошла к своей двери, спиной постоянно чувствуя тяжёлый взгляд. «Может, я лунатик?» «Да, точно, я лунатик. И вообще испытываю ужасный стресс на новом месте. Именно так я и скажу, если что. И мне всё равно, как это будет выглядеть со стороны». Ненамного чудесатей того, что здесь происходит. Захлопнув дверь, я поняла, что оставила позади свой страх. Отсекла его, словно топором. Я больше не испытывала внутренней дрожи от происходящего, хотя любая разумная девушка на моем месте была бы просто обязана трястись от страха. Я ощущала крайне противоположные чувства. Жгучий интерес и желание разделаться с работой как можно раньше и навострить отсюда лыжи, как говорит Светка. Так почему бы и не совместить их? Я пожала плечами, сама себе ответив на этот вопрос. Почему бы и нет? Я не была безрассудной или сумасшедшей, но у меня была одна черта. Я не могла бояться долго, как пружина, которую сжимают. Страх действовал на меня подавляюще лишь до той степени, пока пружина не давала обратную связь, отстреливая во всю мощь. Я была в безвыходной ситуации и решила получить от нее все. В конце концов, что-то мне подсказывало, что моя жизнь будет зависеть от того, насколько я разберусь во всем этом. Бросив последний взгляд на окно, я четко поняла, не сбегу. Не только потому, что безголовая, но не трус, а потому, что понимаю, при желании меня из-под земли достанут. Надо прогуляться по саду. Это была последняя мысль перед тем, как глаза сомкнулись от усталости, и я провалилась в сон. Будильник показался мне первым кругом ада. Нет, ну чем я думала, когда ставила такую раздражающую мелодию на звонок, а? А ведь когда-то это была горячо любимая песня, под которую ноги так и стремились пританцовывать. Теперь же я ее ненавижу всей душой. Она трубит каждое утро о том, что пора расставаться с теплой постелькой, и топать на работу. Хотя топать тут — это громко сказано. Скорее пройти несколько шагов по коридору. Песок в глазах не ушёл даже после десяти умываний ледяной водой. И, конечно же, я поклялась себе, что сегодня лягу спать ещё чуть ли не до захода солнца. Я надевала лифчик, когда в дверь, легко постучав, влетела Полина. «Черт, я что, ее не закрыла?» «Миленькие кружавчики, но мне кажется, что сиреневый — это слишком для тебя. Бери безупречно белый или обворожительно черный, не прогадаешь». Она игриво показала лямку своего нижнего белья, которое, к слову сказать, было чернильного цвета, и подмигнула. «Никакого налета трагизма!» Ни малейшего жеста, который бы хоть как-то намекала о предрассветных событиях. Ничего. Госпожа Суворова блистала уверенностью и наглостью. Всё как всегда. Я только открыла рот, чтобы высказать всё, что думаю о её бесцеремонном вторжении, но она сорвала мне все планы. «Стас красавчик, да?» Я даже закашлялась от неожиданности. Вот уж не подозревала, что и правда могу издавать такие странные звуки. Ладно, не говори. Она довольно улыбалась, рассматривая, как я застёгиваю последнюю пуговицу блузы. М да она хотела, чтобы я не высказалась о её поведении. Она это получила. Желания возвращаться к этой теме у меня больше не было. А всё потому, что в её глазах так и читалось. «Только начни, и я закидаю тебя вопросами о братце. Я понимала, что она собирается втереться в мое личное пространство, затесаться в друзья. Вот только не знала причин. Для отношений начальник-подчиненный в нашем случае это было явно лишнее. Я и так прекрасно выполняла свою работу, и она уже могла наблюдать первые результаты работы команды. «Так зачем? Что ей от меня надо еще? Или просто не хватает общения?» Я поймала себя на мысли, что еще не видела здесь ни одной женщины. «Полина, простите». «Прости. Давай на «ты»,» — попросила она. «Хорошо», — кивнула я. «Полина, у вас тут что, мужское царство?» Она странно дернулась а потом, проморгавшись от удивления, спросила, «Почему ты так решила?» «Я не замечала здесь ни одной дамы». Я пожала плечами. «Предрассудки к слабому полу, а не в другой части дома». Подумав, Полина наклонилась ко мне, будто собиралась поведать великую тайну, как в детстве. «У нас тут как бы секретные дела» ну да ну да программы мы в заложниках и все такое после перехода на ты психологическая стена начала таять и мне было намного проще в шутливой форме высказать свои опасения не говори глупости заложников мы держим в подвале тонкий палец показал вниз на пол и там отстойно так что тебе туда не надо я посмеялась ничуть не усомнившись что если там и есть что-то подобное, то я точно не хотела бы там оказаться. «Так значит, я могу прогуляться вечером по саду?» Воспользовавшись подвернувшейся темой, спросила я. Надо было потихоньку осматриваться, чтобы понять, насколько глубоко я завязла. «Я с удовольствием составлю тебе компанию. Ее улыбка могла бы обезоружить любого, кроме меня». Я хотела прощупать рамки клетки, и ничто не могло меня остановить. Вот если бы на её месте был кто другой, например, тот парень по объявлению, и то бы подумала. А ведь пропал! Ни строчки, ни смэски Хотя мой телефон в последнее время подобен телефону Кремля. Не дозвонишься. Интересно, а как он смеётся? Наверное, хриплые нотки в его голосе становятся еще сильнее. «Пошли?» «Куда?» Реальность, она такая пресная. «Завтракать!» Полина усмехнулась над моим полетом в облаках. «Так что насчет прогулки?» «Ориентир я так и не потеряла. Точнее, могу ли я гулять одна?» Полина открыла дверь, и пригласила меня на выход. Я вышла и столкнулась глазами с ночным дозорным, с которым встретилась в коридоре, и замерла. Он смотрел ровно в стену, словно бы здесь и не здесь одновременно. И я немного расслабилась. «Никаких тебе подозрительных взглядов, упрекающих ухмылок и прочего. Отлично!» Мне это подходило как нельзя кстати. Полина подхватила меня под руку, к чему я уже привыкла, и повела по коридору вниз, в столовую, где трапезничала вся семья Суворовых и наша команда. Я спускалась по лестнице, думая о том, что нам с ребятами стали доверять намного больше, раз теперь за Полиной мелькает лишь один охранник. «Второй ранен!» «Вспомнила я. Мы зашли в помещение, где все громко общались и шутили, несмотря на ранний час и немного помятые лица. Последняя относилась к нашим ребятам, и я бы поставила всю зарплату, что они вчера заливали за воротник, если бы у них была хоть какая-то возможность напиться. Но как они умудрились провернуть это здесь?» Я задумчиво перевела взгляд в сторону и чуть не споткнулась. Двое охранников, один из которых еще несколько часов назад едва стоял на ногах, несли свой пост, сцепив за спинами руки в замок и изображали статуи. И у раненого явно были в порядке обе руки. Что за чертовщина? Я специально старалась не смотреть на Стаса но при первом воспоминании о ночных событиях мой взгляд невольно приклеился к нему. Он поймал его и не думал отпускать, медленно жуя завтрак. Его задумчивый взор скользил по мне, и я поспешила сесть на свободный стул поближе к Володе. «Готов к новому трудовому дню?» Мне срочно нужно было почувствовать себя в своей тарелке, поэтому я начала болтать. «Всегда готов, Елена Викторовна!» Отсалютовал мне парень, и из его рта вызволились несколько крошек. За столом покатились от смеха, а я чувствовала сплошную растерянность. Мне казалось крайне странным, что при всех деньгах, помпезности а иногда снобизме, в действиях и словах Суворовы ставили комфорт тела превыше всего. У них даже тройка охранников была одета нетипично. Ткани, с которой состояли строгие комплекты брюк и пиджака, тянулась и выглядела необычно. Да и обстановка в доме была непривычная. Словно тут и правда жила в каждой комнате замка куча людей. Просто на время они все уехали в отпуск. И вот крошкам изо рта или громкому смеху они были лояльны. Даже нет, казалось, им нравится открытость. Подозрительная семейка. Очень. Размышляя, я старалась больше ни на кого не смотреть. Шутки летали над столом, но я заметила, что любое слово о работе тут же пресекается. «Не за столом», — говорил в такие моменты старший Суворов, и все быстро сворачивали в другую сторону. Молчала только я и Стас. Я чувствовала на себе его взгляд, но не поворачивалась. Я не знала, сказал ли ему охранник о том, что я опять подглядывала или нет, и не хотела получить ответ «пусть будет так, как есть». А мне уже пора приступать к работе. Смотрю, никто из вас не торопится стать подпольным миллионером. Я решила поторопить расслабившихся ребят. А что может быть действенней для наших меркантильных айтишников, чем денежная мотивация. Если я управлюсь сегодня раньше вас с планом, то пожалуй, заберу премию себе. А еще премия будет. Глаза Саши алчно зажглись. «О да, я знала, чем брать наших хлопчиков. Все-таки не первый день работаю с этими компьютерными орлами». Полина заинтересованно взглянула на меня, прекрасно зная, что ни о каких дополнительных премиях речи не шло. Сумма и без того была заоблачной. Я закрыла собой обзор ребятам и продемонстрировала ей, Поднятый вверх большой палец, показывая, что у меня все под контролем. Если они сделают всю работу в срок, и заказчик будет доволен, то я легко поощрю их сверху. Все-таки моя сумма вознаграждения значительно отличается от их. Ребята повскакивали со своих мест, спешно поблагодарили за завтрак и уволокли меня на трудовые поля, расспрашивая о величине премии. «В ваших родах точно были евреи», – пошутила я, на самом деле прекрасно относясь к валенным предкам. «Да-да, она у меня евреечка, прекрасный человек и отзывчивый друг. Но некоторые черты неискоренимы. Главное – относиться ко всему с юмором». Мы шли на второй этаж, а я спиной чувствовала присутствие охранников. Две безмолвные тени были нашим конвоем, от которого мы не могли отделаться. Но я уже ступила на тропу. Вот только еще пока не решила, на какую. Войны или расследования. Что тропа не будет мирной, я уже поняла. А вот насчет всего остального поживем узнаем. Сложи лапки, копи силы и плыви, пока не поймёшь, что делать. Помнится, так всегда говорил шеф в похожих ситуациях. Что ж, попробуем.